Бог Один является ключевой фигурой в мировоззрении древних жителей Северной Европы. Образ верховного бога ярок и колоритен. Один в скандинавской мифологии отец и предводитель асов, мудрец и шаман, знаток рун и сказов, бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхалы и повелитель валькирий. Его призывают в битвах для одержания победы. Он же великий мастер перевоплощений. Верховный бог выступал в мифологии тремя личностями одновременно, именуемый как Высокий, Равновысокий и Третий. Также Один использовал имя Иг, хотя встречается оно весьма редко. Сын Аса Бёра и Иннистов великанши Бестлы был не единственным ребенком в семье. У Одина было два брата, Вилли и Ве, вместе с которыми он убил великана и мира, чтобы создать мир людей и еще кучу всего прекрасного. Единственной официальной женой Одина была богиня Фригг. Также она известна по имени Фрея. У божественной пары было три сына: Бальдр, любимый сын Одина, Хёд, слепой бог судьбы, и Хермед, посланец богов. Супруга верховного бога покровительствовала любви, браку, домашнему очагу и деторождению. Также Один прославился своими необычными семейными отношениями. Несмотря на статус законного мужа, Один с богов не отказывался бывать в компании других женщин. От союзов, с которыми владыка Асгарда имел немало легендарных потомков. Самым знаменитым из которых является Тор, защитник Асгарда и Мидгарда, бог грома и бури. Громовержец был рождён от Одина и великанши Йорд. От восточной принцессы по имени Ринн у Одина родился сын Вали, покровитель мира растений. От великанши Грит сын Видар. Безмолвный бог мщения. Легендарный страж Асгарда Хеймдаль тоже являлся сыном верховного бога. Другой знаменитый потомок великого Аса Тюр. Однорукий бог храбрости и воинской доблести тоже был порождением Одина и великанши, имя которой неизвестно. Один проживал в Асгарде. Покой верховного бога находились во дворце Валасхьяль. Также в Асгарде находится Вальхалла. чертог для павших в бою воинов. Там Один проводил тоже немало времени в компании энхериев и валькирий. Все отец ведал обо всем, что творится в мирах подвластных его воли. В своей божественной обители, восседая на высоком троне Хлитский Ялв, Один пристально смотрел во все стороны света, наблюдая за тем, что происходит в мире богов и людей. Ничто не могло скрыться от взора великого аса. Каждое утро Один посылал в мир двух воронов, носивших имена Хугин мысль и Мунин память. К вечеру он с тревогой ожидал их возвращения. Затем, сидя на плечах у Одина, они на шёпотували ему всё то, что видели и слышали. Таким образом, он узнавал обо всём, что происходило на земле. Также отца богов в его странствиях иногда сопровождали пара волков, имена которых Гэри переводится как жадный и фрейкий прожорливый. Главный бог викингов в пище не нуждался. Силу ему давал божественный медовый нектар. Несмотря на то, что верховный бог асов не принимал участия в битвах, а являлся вдохновителем отважных воинов, оружие всё-таки у него было. Да ещё какое? Легендарное копьё Гунгнир, которое не знает промаха, было изготовлено карльками-мастерами в Свартэльхейме. Удары этого копья не возможно отразить, от него нельзя защититься. Любая клятва, произнесённая на этом копье, не могла быть нарушена. Однако, несмотря на свою уникальность, Гуннигнир не поможет Одину спастись от чудовищной пасти волка Фенрира, когда настанет Рагнарёк. Волшебное кольцо Драупнир также было во владении Одина. Оно было подарено великому асу гномами Синдри и Броком. Согласно легендам, Волшебный артефакт каждый девятый месяц приносил своему владельцу ещё восемь точно таких же колец. Одевая пояс из этих колец, он становился неуязвимым. Также у владыки Асгарда был великолепный восьминогий конь Слейпнер, переводясь скользящий или проворный. Лошадка была рождена от хитрым и коварным богом Локи от жрицы с Вальдельфари. Чудо-конь развивал колоссальную скорость, благодаря чему Один мог молниеносно перемещаться по девяти мирам. Отец всех богов также известен в роли одинокого странника, который бродил по Миру в поисках вселенской мудрости. Один постоянно преследовал жажды познания мироздания и всего сущего. И вот однажды повелитель Асов обратился к главе великана Мимира, которая располагалась у корней мирового древа Иггдрасиль. Один попросил испить воды из источника мудрости Урд. Но Мимир, хорошо знавший цену такой услуги, сказал, что разрешит Одину сделать это только в том случае, если бог отдаст свой глаз. Один так желал мудрости, что не раздумывая, отдал глаз Мимиру. Поскольку мудрец и одним глазом видит больше, чем глупый двумя. Прошлое, настоящее, будущее, судьбы богов, людей и миров всё стало подвластно внутреннему видению великого бога. В качестве залога Мимир положил глаз на дно колодца. Оттуда он сверкал, символизируя луну. Один же остался с одним глазом, который стали считать символом солнца. И хотя Один стал мудрее, чем прежде, он был подавлен и печален, так как получил способность угадывать будущее и понял, что всё в мире изменчиво, даже судьба богов, которые обречены на смерть. Чтобы убедиться, правда ли он стал наимудрейшим, всеотец решил навестить Вотаруднира, самого мудрого великана и посостязаться с ним в мудрости. Ставка была высока. Проигравший пари должен был лишиться головы. По совету Фрик Один переодевается в странника и представляет себя путником по имени Ганграт. Затем началось соревнование в мудрости. Воатруднир спрашивал, как именуют каний, приносящих день и ночь, а также про реку Ивинг, разделяющую земли богов от земли йотунов. Спрашивал он и о долине Вигрид, месте последней битвы богов и чудовищ. На все эти вопросы Один дал подробные ответы и настал черёд Вота трунира отвечать на вопросы своего гостя. Один получал ответы о происхождении неба и земли, о создании богов и о том, чем занимаются герои в Вальхалле, о Норнах и о том, какие правители придут на смену Асам. Но когда в заключении Один склонился над великаном и спросил его о том, какие слова произнесёт всеотец своему умершему сыну Бальдру лежащему на погребальном костре, Вота трунир вдруг узнал своего высокого гостя и заявил: что никто, кроме самого Одина, не сможет ответить на этот вопрос. Великан ответа не дал. Он понял, что проиграл состязание в мудрости, за что и поплатился головой. Пройдя испытание у великана, Один продолжил свои странствия в поисках мудрости. Великий Ас долгими ночами всматривался в звёзды на чёрном небосводе, пытаясь постигнуть тайны вселенной. Однажды Один исчез из Асгарда. Желающий получить ещё больше знаний, мудрейший приносит самого себя в жертву, пригвоздив себя копьём к мировому древу. Так на протяжении 9 дней и ночей провисел владыка Асгарда на семи ветрах вниз головой в ветвях Ясене Иггдрасиль. На десятое утро один рухнул со священного дерева. Пребывая в состоянии между жизнью и смертью, отец богов замечает, что с Иггдрасиля упали 9 веток, образовав замысловатый рубленый узор. Смотревшись в этот узор, один увидел в нём скрытые закономерности и вычернил 24 символа. Так появились руны. С помощью них отец богов научил людей писать и читать заклинания. Они могли узнавать волю богов, суть происходящего вокруг и грядущее, а также сохранять тайные знания и стихии навечно. На этом странстве нашего одинокого путника не заканчиваются Есть довольно популярный миф о том, как Один стал обладателем мёда поэзии. Согласно легенде, когда Асы и Ваны заключили мир после войны между Асгардом и Мидгардом, они смешали каждую свою слюну и вылепили из неё карлика по имени Квасир. Но вскоре Квасир был убит карликами Фьяларом и Галаром. После чего убийцы Квасира смешали его кровь с мёдом и получили знаменитый напиток. Вьялар и Галар не удержались и похвастались напитком великану Гилингу, который был у них в гостях. Вскоре они и пожалели, что проболтались, и, боясь, что великан их выдаст, решили убить его. Гутунг, сын Гилинга, случайно стал свидетелем убийства своего отца и собрался отомстить карликам, но те откупились волшебным напитком. Хранился мед у Гутунга в пещере. Узнав об этом, один в облик змеи проник в дом великана. Волшебный напиток охраняла дочь великана по имени Гунлёд. Ас пошёл на хитрость. Он соблазнил юную великаншу и похитил все запасы напитка. Отец богов схватил сосуд с мёдом и в облике орла направился в сторону Асгарда. По пути часть мёда расплескалась, и по преданиям, те люди, которым достался волшебный напиток, стали знаменитыми скальдами, великими поэтами и сказателями. Также Один и сам проглотил немного меда, и то, чему он в последствии опорожнился, по легенде, досталось бездарным поэтам. По прибытию в Асгард Один наполнил напитком большой золотой сосуд и отдал его своему сыну, богу поэта в Браге. В поздних литературных упоминаниях один известен как шаман. Весьма таинственная и устрашающая фигура. Верховный бог странствовал по всему свету. Его описывают как высокого стройного старца с гривой седых волос, в тёмно-синем плаще с капюшоном и решляпой с широкими полями, сдвинутой набок, чтобы прикрыть отсутствующий правый глаз. Его левый глаз имел пронзительно серо-голубой оттенок. В руке он держал терновый жезл, с которого свисали разнообразные предметы. костер, ракушки, камни, перья и мех. На доbaldжнике посоха были выгравированы рунические узоры. Как я уже говорил, старца всегда сопровождали два чёрных ворона и пара волков. Шаман Один не прибегает к колж и предательству. Он заставляет людей изумляться собственным словами и поступкам. Другими словами, он заставляет их думать самостоятельно, а не принимать на веру утверждения, навязанные извне. Он побуждает людей смеяться над собственной глупостью, ибо делая это, они в какой-то мере восстанавливают свою связь с божественным началом.